Глава 17. Надя увиделась с Лорой только через сутки после дня рождения. Рано утром на следующий день она убежала на занятия, а потом провела весь день в библиотеке в поисках материалов для диплома. Лора вернулась в общежитие поздно вечером, когда Надя уже спала. Утром Надя проснулась от аромата кофе. Она открыла глаза и увидела на столике рядом с кроватью дымящуюся кружку с её любимым напитком. Доброе утро, Соня. улыбнулась Лора, как ни в чём не бывало. Я сварила нам кофе. Спасибо, равнодушно сказала Надя. Она всё ещё злилась налору за то, что та назвала её старой девой. Надя, проигнорировав кофе, ушла в ванную. Кофе остынет, крикнула ей вслед подруга. Надя сначала хотела проигнорировать илору, и кофе, но последний был не виноват в ошибках первой. Поэтому быстренько умывшись и почистив зубы, она вернулась и, обняв томируя руками кружку, сделала большой глоток. "В чём дело?" спросила Лора, поняв, что Надя не в духе. "Ты злишься на меня из-за того, что я не провела с Ван Юном? Господи, почему некоторые люди думают, что события их жизни так же важны для окружающих, как и для них самих? Твои отношения с Ван Юном это твои отношения с Ван Юном. Меня они не касаются". Поэтому нет. Я не дуюсь на тебя из-за Ванюна. И вообще, что за дурацкое выражение дуешься? фыркнула Надя. Тогда почему ты такая? Я что, что-то не то сказала на твоём дне рождения? дошло до Лоры. Ничего особенного, просто обозвала меня старой девой. Нать, ты же не думаешь, что я и правда так о тебе думаю. Я была пьяна и вообще не помню, что и кому говорила. Часто в пьяном виде мы говорим то, что у нас на уме в трезвом. "Дебрось". «Да Лора поцеловала Кнаде и обняла её. "Ты моя самая близкая подруга. Я просто сморозила глупость. Прости меня. Прощаешь?" Надень не ответила, но когда Лора положила ей голову на плечо, она поняла, что нет смысла и дальше обижаться на подругу. В конце концов, она действительно тогда перебрала с алкоголем. "Ой, ну что с тобой поделаешь?" Примирительно вздохнула Надя. Она была отходчивая и не умела долго обижаться, тем более на близких людей. Ура, я прощена. Лора тут же вскочила с дивана и пустилась в пляс. Ты чокнутая. На ведь именно за это ты меня и любишь, признайся. Надя улыбнулась. Да уж, без тебя моя жизнь в Китае была бы очень скучной. Вот именно. Представь, если бы тебе пришлось делить комнату с какой-нибудь Аней или ещё хуже, с той япоంకой. Помнишь? помню. Зато мне никто бы не мешал писать диплом. Зато вся комната провоняла бы сырой рыбой. Анька говорила, что та чуть ли не на кровати делала свои треклятые суши. Больше слушай, Аньку. Просто японка была зубрилой и не хотела тусоваться с сумасшедшими русскими. Жила бы ты с ней, тоже превратилась бы в зубрилу. Или в старую деву, подколола Надя. Лора показала язык. Чем планируешь заниматься сегодня? спросила Надя. Не ещё не знаю. А ты? Я опять собираюсь в библиотеку. Скоро сдавать диплом на проверку, а мне ещё нужно дописать последнюю главу. Точно, я совсем забыла. Пойду с тобой в библиотеку. Вечером, когда они возвращались домой, Надя спросила: Никуда не собираешься вечером? Нет. Ван Юн будет в командировке неделю или даже больше, поэтому у меня никаких планов, кроме учёбы. Понятно. Не хочешь спросить меня, почему я решила не расставаться с Ван Юном? Лора, я не буду это обсуждать. Не хочу ссориться. Моё мнение это, знаешь, я этому человеку не доверяю. Но если ты хочешь быть с ним, твоё право. И ещё добавь, что потом я могу пинять только на себя. Лора, это твой выбор. Я поддержу тебя, что бы ни случилось. В вот это славным. Ван Юн хороший парень, несмотря на все слухи о нём. Я чувствую, что он меня любит. Слоры всегда так. Она редко могла здраво мыслить, если влюблялась. И пусть она утверждала, что не испытывает к Ван Юну таких сильных чувств, как когда-то к Дамиру, но это не мешало ей терять голову. Она хотела верить, что Ван Юн в неё влюблён так же, как и она в него. Если бы это было так, Ты знаешь, Нать, Витом стал передо мной на колене и поклялся, что у него нет никого, кроме меня. Он сказал, что любит меня и только меня. Дай-то бог, чтобы это было правдой, Лора. Но в душе Надя очень сильно в этом сомневалась. Не слишком ли быстро он заговорил о любви, подумала Надя, но вслух не сказала. Её мысли обратились к Джейку, который прислал ей сообщение, что уже в Шанхае. Она не рассчитывала, что он будет писать ей каждый день. В конце концов, она не была его девушкой, хоть в последнюю встречу между ними и искрило так, будто рядом находился источник высокого напряжения. Их отношения трудно поддавались к какому бы то ни было определению. Начало? Но начало чего? Больших чувств или большой игры? Порой она сама себе была не рада. Её прошлые отношения с Борисом закончились так болезненно, что вот уже 3 года она не решалась на новые. Они с Борисом знали друг друга давно, учились в параллельных классах, начали встречаться в 11 классе. Все друзья считали их идеальной парой. Казалось так оно и было. За 3 года вместе они ни разу не поссорились. Они планировали пожениться после окончания института. Но вот настал последний год учёбы, Инаде предложили бесплатную стажировку в Китае по программе обмена между вузами. Это был очень сложный год во всём. Ей пришлось учиться в Китае и параллельно успевать следить за занятиями в московском вузе, потому что она не планировала уходить в академический отпуск, а хотела окончить университет в том же году. Ей понравился Китай с первого дня здесь, но оставаться в Поднебесной Надя не хотела. Несмотря на то, что китайские преподаватели намекнули, что она вполне способна получить грант на учёбу в магистратуре. Она любила Бориса и скучала по нему, не представляя себе будущего без него. Китайская магистратура хоть и прельщала, но не стояла на первом месте. А потом она вернулась на госэкзамены и защиту диплома. Вернулась на неделю раньше запланированного срока. хотела сделать Борису сюрприз и провести побольше времени вдвоём до начала последней сессии. Когда она позвонила в дверь квартиры, которую они снимали вместе ещё до её отъезда и где Борис жил один весь последний год, дверь ей открыла её лучшая подруга Наташка. На ней была борена белая футболка с ярко-красным иероглифом любовь, которую Надя привезла ему из Китая, вернувшись на каникулы в прошлом семестре. Натька Удивлённо воскликнула она, отступая в глубь коридора. "Попсик, кто там?" раздался из кухни голос Бориса, и тут же появился он сам. Он был без одежды, если не считать намотанного на бёдра полотенца. Бориса шарашно смотрел то на Надю, то на Наташу. Всё было понятно без слов. "Вижу, вы отлично устроились". "Нать, мы сейчас всё объясним", начала была Наташка. Нечего объяснять. Я не тупая. Ладно он. Мужик есть мужик. Но ты, надеткнула пальцем Наташке в грудь. Ты моя лучшая подруга. Нать, прости меня, тут же залилась слезами Наташа. Я люблю его, всегда любила. Что ж, желаю вам семейного счастья. Она ушла, больше не сказав ни слова и не дав сказать им. Надя вернулась в дом дедушки и бабушки. которые ей заменили родителей. Она была в шоке, прорыдала день другой, а на третий бабушка Ольга, профессор, строго сказала: "Надежда, прекращай разводить болото. У тебя впереди экзамены и поступление в магистратуру, и ты не бросишь всё это из-за каких-то кобеля и сучки". Ольга Петровна всегда держала профессорский тон, когда нужно было сделать Наде какое-либо внушение. "Бабушка, какая магистратура?" простонала Надя, но слёзы вдруг сразу пересохли. Я не позволю тебе сломать жизнь из-за какой-то глупости. Глупости? Именно. У меня сердце разбито, а ты говоришь глупость. Так уж и разбито, что-то я не вижу осколков. Севк нади на кровать, бабушка Ольга взяла её за руку и сказала: "Ты Надежда Серова, внучка профессора Серова и профессор Шисеровой". Меня никогда не волновало, что говорят вокруг злые языки. Однако мне не хочется, чтобы по углам вся учёная братия шепталась, что наша с Олегом Васильевичем внучка бросила учёбу только потому, что какой-то кабельный изменил. Ты выше всего этого. Ты сильнее всего этого. Поверь мне. И она поверила. Перестала плакать, перестала вообще думать о Борисе и Наташке, сдала экзамены на отлично, окончив университет с красным дипломом. Её дядя Олег Васильевич Сиров, лингвист, синолог, не сказав Наде ни единого слова, сам собрал все необходимые документы на грант в университет Даляня. И Нади грант, конечно, дали. Уже позже, когда все экзамены были позади, а впереди её ждали 2 месяца летних каникул перед отъездом в Китай, кто-то из общих друзей обмолвился, что Борис сошёлся с Наташкой, не успела Надя сесть в самолёт. Они долго тоились, Но чем больше проходило времени, тем беззаботнее они становились, то тут, то там появляясь вместе. Когда Надя зимой вернулась в Россию после первого семестра, проведённого в Китае, и ни о чём не подозревала, Борис вот уже несколько месяцев как встречался с Наташей. Он провожал Надю в аэропорт в конце каникул, а в это время Наташа уже перевозила свои вещи в дом Бориса. Надя могла понять случайную измену. даже могла понять то, что Борис с Наташкой действительно полюбили друг друга. Но чего она не могла понять и простить, так это обмана. Зачем было встречаться за её спиной, делать вид, что всё отлично, говорить о будущем, если на уме у него было совсем другое? Почему нельзя было просто сказать: "Нать, прости, всё кончено, я теперь с Натальей"? А Наташка Как она могла так поступить с ней, ведь они знали друг друга с пелёнок, росли вместе, будучи соседками, ходили в один сад, потом в одну школу, а затем и в университет. На летние месяцы Надя уехала на их подмосковную дачу, и ей не хотелось видеть никого из друзей. Но Наташка нашла её там, приехала просить прощения. Надя её слушать не стала и не пустила даже на порог. Чего-чего? А гордости Нади было не занимать. Бабушка была права. Она могла быть сильнее всего этого, но при одном условии: не видеть этих лиц, не слышать этих людей, вычеркнуть из жизни, как будто их и не было вовсе. Она так и сделала, но на душе осталась пустота, как будто какую-то её важную часть вынули и так и оставили пустой, выжженной. Тогда Надя пообещала себе, что больше никому не позволит себя обмануть и будет всегда настороже. Жизнь в Китае закружила её с новой силой. Здесь уже были друзья, с которыми Надя проучилась бок о бок первый год, а теперь появилось и много новых. Она отдала всё себя учёбе. Несмотря на то, что многие приглашали её на свидания, за 3 года она не сходила ни на одно. Одно время за ней пытался ухаживать молодой китайский преподаватель. Он был всего на несколько лет старше Нади и учился в аспирантуре в университете он преподавал английский. В общем-то, был отличным парнем, но Надя отклонила все его попытки сблизиться. Она не столько боялась новых разочарований, сколько не могла почувствовать что-то, хотя бы отдалённо похожее на симпатию. Её сердце никто не трогал, а душа оставалась холодна до недавних пор, пока не появился Джейк Ли. Сначала он возмутил её, взбесил вывел из себя. Но с каждой новой встречей Надя чувствовала, как меняется и он, и её отношение к нему. Джейку удалось то, что не мог сделать никто после предательства Бориса. Он заставил её сердце учащённо биться. Он помог ей почувствовать, что раны в душе больше нет. Влюблена ли она в Джейка? В этом Надя не была готова признаться даже самой себе.